Глава девятнадцатая. Удивлённая, некрасиво открываю рот. Он ведь говорил что-то про фетиш и про то, что никого не подпускает к готовке. «Рот закрой, муха залетит», — спокойно произносит Адам. «Смотри лучше на кухню. Кажется, у нас наметился лидер в хозяйственном задании». На автомате перевожу взгляд на стекло. На первое впечатление девицы создают в помещении такой же хаос, как и пять минут назад — Но потом я замечаю ту единственную, что плюнула на магию и брезгливые кривляния, и взяла метлу с совком и молча подметает за остальными. «Где она её нашла? Я не видела». «Не там искала, видимо», — усмехается дракон. «Она в углу стоит, в открытом доступе. Ты, должно быть, сильно запаниковала от натворённых дел, вот и не заметила». «И ладно, я тебя не виню. Такое представление получилось». Собрать высших и заставить их заниматься черновой работой в замке Изгнанника — это ли не мечта любого? На лице Серебряного появляется довольная улыбка, вроде той, что бывает у котов, вдоволь наевшихся украденной сметаной. «Рад и стараться», — помимо воли улыбаюсь и я. Магнетизм Адама такой, что невозможно не перенять его положительных эмоций. «Идём объявлять победительницу, а то они ещё что-нибудь вытворят». Стены моего замка довольно крепкие, но кто знает, выдержат ли они нашествие пустоголовых девиц? Хихикаю, как девчонка. Внутри разливается удовлетворение от того, как дракон отзывается о девицах, хотя не должно по идее. Конечно, нужно поторопиться, резко поднимаясь на ноги, чтобы прогнать внутреннюю растерянность от собственной реакции. Быстро доходим до кухни и без предупреждения открываем дверь. И сразу целая какофония звуков обрушивается на нас. За стеклом их неба слышно, а тут настоящий ужас. Кто-то кричит, другие ругаются, причём как будто они выросли в порту, а не вращались всю сознательную жизнь в высших кругах. Одна девушка со шваброй молчит и упорно пытается справиться с мосором. Не скажу, что ей хорошо удаётся, ведь девять остальных присутствующих упорно продолжают творить беспорядок, да и сама она видно очень редко берёт в руки метлу, движения неуверенные и неспешные, но старается, уже плюс. Стоп, громко объявляет Адам. Все одномоментно застывают. Мне бы такую власть над народом. Он переводит взгляд на меня. Вы все молодцы, начинаю с искусственной улыбкой. Но у нас определился безословный победитель. Подхожу к девушке с метлой под прожигающими взглядами остальных. Как вас зовут? Напомните, пожалуйста. Агния Росса. Она выгибает бровь. Принцесса Восточных земель. «Замечательно!» С преувеличенным энтузиазмом продолжаю свою речь. «Агния Росса, принцесса восточных земель, объявляется наиболее хозяйственной». Счастья на лице её соперниц нет. Вежливое похлопывание раздаётся лишь от одной из девяти. «Кому нужна хозяйственная?» Одна его всех мыкает. «Главное — это красота!» Она перекидывает свою шикарную капну пшеничных волос на спину и красуется. «Кому нужна хозяйственная?» «Вы все прекрасны по-своему», — говорю нейтрально, «а Агния хотя бы попыталась справиться с заданием. Сейчас у вас будет свободное время, займёте комнаты, а потом посмотрим, кто сможет накормить Адама и не отравить». «Хм, какие-то весёлые старты для начинающих домохозяек», — хмыкает та с пшеничными волосами, — «знала бы, осталась дома». «Вы вольны покинуть замок, никто силой не удерживает на территории», — спокойно парирую. Раньше меня пугали подобные личности — красивые, презрительные, властимущие. Теперь нет. Теперь мне наплевать с высокой колокольни, и это при том, что я ниже каждой из присутствующих девиц. Да и моя вполне себе аппетитная фигура смотрится рядом с ними довольно субтильно, словно подросток пытается управлять шикарными дивами. «Нет уж, я останусь. Не зря моя мать проклинала дракона. Одной мне известно, как его вылечить», — отвечает пшеничная. Гадко ухмыляется и первый выходит с кухни, а я остаюсь пригвождённая к месту новой информацией, которая почему-то вызывает дикий страх внутри.